Четвёртое из четырёх. Ясность. Глава 1 По обочинам росла трава, вдоль дороги тянулись голые деревья. Время от времени, когда мы проезжали под пустыми пешеходными мостами, разметка слегка виляла влево или вправо, но в целом всю дорогу от больницы мы двигались по прямой. Машины, сначала лишь мелкие мазки на горизонте, быстро приближались и вжикали мимо. День еще не уступил место вечеру, но уже готовился. Под стеклянными колпаками фонарей зрели зыбкие огоньки. Виктор держал скорость не выше 50 и не ниже 45. Он вел машину одной рукой. Пальцы расслабленно лежат на руле. Локоть высовывается в окно. Другая рука покоилась на колени, изредка поднимаясь к приборной панели, неспешно, словно к окошку билетной кассы. Впереди где сужалась дорога, показались холмы. Вскоре по лобовому стеклу начало расползаться чёрное, как сажа, озеро, и, проследив за ним взглядом, я увидела, что прямо за окном, за размытым профилем Виктора, начинается открытое море. «Ну как ты?» — спросил он. Я отвернулась и принялась дёргать бардачок. «Трудно сказать». Я дала глазам перестроиться. Вода была далеко, за живой изгородью, пастбищем, купой деревьев, но осознать это было непросто. Каждая сосновая роща вызывала во мне двоякое чувство и тоску по дому, и радость возвращения. Я напоминала себе, что дорога под колесами настоящая, что место, куда мы едем, я покинула вовсе немного лет назад. Осмыслить и принять такое было трудно, хотя, наверное, это была меньшая из моих проблем. Я стараюсь не думать о том, что нас ждет. Далеко еще? Уже совсем близко, ответил Виктор. 5-10 минут. Скоро увидим указатель. Это я настояла, чтобы он отвез меня обратно. Он долго не соглашался, искал отговорки. Но теперь до Ласа оставалось всего 5-10 минут. 5-10 минут. И я узнаю За мной погнались медсестра и санитар. По левой руке у меня струилась кровь, выдернутый из вены катетер процарапал кожу. Я топталась на стоянке в голубой больничной пижаме и с повязкой на руке. «Давай, зайчик, пойдем внутрь», сказала медсестра, заботливо придерживая меня за здоровое плечо. Она повела меня ко входу одного из корпусов мимо карет скорой помощи. Придерживая для нас дверь, санитар спросил, не нужно ли мне кресло-каталку. Я сказала, что «нет, пойду пешком». Но голоса в голове то затихали, то становились громче, будто я слушала радио с помехами. Мне все еще мерещились курсанты в форме. В коридоре их была целая тьма. Они расступились и пока мы медленно шествовали к лифту, качали головами, бурмотали турецкие оскорбления и плевали мне под ноги. «Ну вот, подожди пока тут», — сказала медсестра, усаживая меня на сиденье между двумя растениями в горшках. Засохшая земля в них была утыкана окурками. Приехал лифт. Курсанты по-прежнему ошивались в коридоре, в холодном больничном свете, шепча слова, которых я не могла разобрать. Стены были увешаны изображениями кораблей, старинные суда в золоченых рамах, парусники, фрегаты с остальными корпусами. На время я затерялась в них. Мне показалось, что пахнет свежим салипом. Медсестра вытерла мою руку чем-то щиплющим, Тут из лифта выскочил Виктор Ейл и пронёсся мимо нас. Медсестра окликнула его «Доктор, она здесь!» А санитар свистнул, чтобы привлечь его внимание. Резко развернувшись, Виктор поскользнулся и едва не упал. Заметив меня между двумя горшками, он схватился за сердце. «Слава богу, вы её вернули, спасибо огромное!» «Куда её отвезти?» — спросил санитар. «Обратно в палату», — ответила медсестра. «Нужно заново поставить капельницу». «Да, обязательно», — сказал Виктор. «Только давайте посадим ее в кресло». «Она сказала, что может идти», — вставил санитар. «Нет, я имел в виду в обычное кресло». «А, это пожалуйста», — сказала медсестра. «Они будто обсуждали непослушную школьницу, пойманную на воровстве». «Ладно, зайчик, вставай». «Постойте», — спохватился Виктор. «Дайте-ка я ее сначала осмотрю». «Хорошо», — сказала медсестра. Пойду подготовлю капельницу. Да, спасибо. Санитар не уходил. Помочь вам отвести ее в палату? Не надо, я справлюсь. Виктор присел передо мной на корточке. Но спасибо, если что, я вам крикну. Договорились? Санитар направился к курсантам, игравшим в кости в коридоре. Они не обратили на него ни малейшего внимания. Руки Виктора легли мне на колени. Он заглянул мне в лицо. «Элли, ты помнишь меня? Это я, доктор Ейл. Виктор. Ты меня слышишь?» Я молчала. Лифт дзинкнул, но когда двери открылись, оказалось, что в кабине пусто. «Элспет, посмотри на меня. Посмотри сюда». Я посмотрела. Уставилась на него в упор. На переносице шелушащаяся натёртость от очков, борода густая, но аккуратно подстриженная. Восковая кожа под глазами, зеленые зрачки, как две половинки оливки. Эти детали я замечал много раз. За 10 лет он почти не изменился. Совсем не изменился. Я тебя слышу, Виктор, сказал я. На его лице отразилось облегчение. Умница. Я так и знал. Он похлопал меня по колену и встал. «Как я рад, что ты цела!» Он помог мне подняться на ноги. «Ты стольких людей переполошила!» «Ты получил мои сообщения?» — спросила я. «Ага. Сейчас не думай об этом. Ординатор показал мне результаты твоих анализов крови. Печёночные ферменты немного повышены. Первым делом надо привести их в норму». «Бедный Джонатан. Не будем сейчас об этом». Он взял меня под локоть и ткнул пальцем в кнопку вызова лифта. «Мне нужно, чтобы ты отдыхала и получала как можно больше жидкости». Над лифтом горела одна и та же цифра. «О, боги, ну где же эта махина?» Когда лифт, наконец, добрался до первого этажа, я увидела, что внутри нас ждет курсант в гражданском. «Нажмите на третий, пожалуйста», — попросил Виктор. Курсант исполнил просьбу, закатив глаза. Меня умыли, закутали в халат и отвели в комнату отдыха. Виктор попросил медсестру повернуть мое кресло к окну. «Посмотрим, что ты там увидишь», — сказал он. «Не знаю, какими видами ты любовалась в последнее время, но есть места похуже, чем то, где ты сейчас». Устроившись рядом на пластиковом стуле, он молча изучал папку с моей историей болезни, пока мне в вены поступало прозрачное лекарство из висевшего на стойке пакета. Иногда он поднимал голову проверить, все ли в порядке, и улыбался, перехватив мой взгляд, или вставал со стула и принимался регулировать капельницу. Я по-прежнему не понимала, как здесь оказалось. Некоторое время я следила за движением машин под окнами, наблюдала, как они паркуются задним ходом. Из маленького Форда Англии вылез мужчина, положил на крышу кузова фетровую шляпу, чтобы достать букет с заднего сиденья, да так без шляпы и ушел. Мимо входа проползла карета скорой помощи с надписью «Больница Вейл vale of Ливен» на боку. То же название, как по трафарету, было выведено на спинках кресел каталог и на указателях у соседних корпусов. Но мысленно проложить сюда маршрут оттуда, где я находилась прежде, я не могла. Я не помнила переходов между утренними часами и дневными от одного месяца к другому. А перед глазами то и дело возникали предметы, которых никто, кроме меня, похоже, не видел уложенные кольца троса на тротуаре, спасательные круги на заборе, военно-морская форма. Пытаясь отвлечься, я слушала, как тикают часы у меня над головой и смотрела, как в такт им капает раствор. Оказалось, что отсчитывать минуты занятия успокаивающие. Я просидела на месте еще целых шестнадцать. портмантал бухтах бухта и панно уплывали все дальше. Затем я встала, и попыталась развернуть кресло. «Эй, полегче!» — сказал Виктор. «Давай я. Ты точно больше не хочешь смотреть в окно?» «Я хочу видеть часы». Он прищурился. «Ладно». Затем развернул меня и передвинул капельницу. Я завороженно следила, как тонкая красная стрелка кружит по циферблату, и с каждым ее шажком на душе у меня становилось все спокойнее. Вскоре Виктор поднялся и сунул папку под мышку. Жидкость в капельнице закончилась, и он пошел за медсестрой. Вернувшись, он снял пиджак, засучил рукава и придвинул свой стул вплотную к моему креслу. «Сейчас у тебя снова возьмут кровь. Но мы ввели тебе приличную дозу тиамина, и туман в голове должен рассеяться. Кстати, у тебя истощение. Нужно постепенно восстанавливать силы, поэтому пока ты на лечебной диете». Когда снова будешь нормально есть, мне разрешат тебя забрать. Хорошо? Я пожал плечами и тут же поморщилась от боли. Ключица будет болеть еще около месяца, но это только полбеды. Он подбадривающе улыбнулся. У тебя в организме обнаружены токсины. Мы думаем, это следствие таблеток, но результаты анализов неоднозначны. Посмотрим, как подействуют капельницы. Ты уже выглядишь немного лучше. Не такой бледный. Вторая стрелка завершила очередной круг. «А Джонатан в порядке?» Спросила я у часов. «Да», — буднично ответил Виктор. «А вот мою секретаршу ты чуть до удара не довела. Ей пришлось взять двухнедельный отпуск». «Я правда думала, я знаю». Виктор кинул папку на поблизости кресла «Полицейские не смогли определить, как ты получила травму. Ты что-нибудь помнишь?» «Я упала». «Откуда? С неба?» Я и забыла, как он любит эти свои шуточки. «С высокого и крутого берега», — ответила я. А потом ударилась головой, вроде бы о землю. «Что ж это многое объясняет?» Виктор со вздохом скрестил руки на груди. Им пришлось вытаскивать тебя из-под причала. Ты знала? Нет. К несчастью, это так. Ты была не в себе. Где? Спросила я. Что? Где меня нашли? В деревне неподалеку отсюда. Название я не запомнил. Где? Постой, оно у меня записано. Извернувшись, он дотянулся до папки. Лас сказал он пролистав записи причал в деревне лас с двумя с У меня перехватило дыхание Виктор кивал перечитывая свои каракули в полиции сказали что ты ночевала под причалом завернутое в украденный из лодки брезент они не знают сколько времени ты там провела. прольешь свет на эту загадку Я не могла выдавить ни звука Они попытались посадить тебя в патрульную машину, но ты потеряла сознание. Тогда тебя погрузили в скорую и привезли сюда. Тебе повезло, что рядом оказалась хорошая больница. Тебе сразу поставили капельницу». «Лас», — думала я. «Лас». «Врачи нашли у тебя в кармане назначение с моей фамилией», — продолжал Виктор. «Я попросил их держать тебя здесь, до моего приезда». Но на путях сейчас ремонтные работы, сплошные сбои в расписании поездов. Так что пришлось добираться на машине. Ещё я долго улаживал дела на работе. В итоге, когда я наконец приехал, ты уже, скажем так, сама себя выписала. Жаль, что я пораньше не вырвался. «А Джим знает, где я?» «Кто?» Он приподнял бровь. «Джим?» Я рассказала, как приехала в ЛАС на похороны Генри Холдена, и узнала, что Джим Калверс живет в старом домике неподалеку. Я рассказала, что провела там несколько месяцев с Джимом. Виктор слушал, не меняя выражения лица. — Так вот где ты пряталась с нашей последней встречи. В этом доме с Джимом Калверсом? — Не все время. — А где еще? — Вряд ли я смогу тебе объяснить. А ты попробуй. Трудно отделить правду от вымысла. Над этим поработаем вместе. В каком-то смысле я до сих пор ощущаю себя там. Я знаю, что это не так, что это невозможно. Просто больно думать, что меня никогда там не было. Понимаешь? Внезапно, непонятно откуда, на меня нахлынула грусть. На ресницах повисли крупные слезинки и покатились по щекам. Виктор отложил записи. «Тише, не волнуйся, со временем все встанет на свои места». «Зря я на тебя давил». Он протянул мне платок. «Держи он чистый». Я промокнула глаза, не в силах оторвать взгляда от часов. «У меня тут есть одна вещица, которая тебе поможет» сказал Виктор, вставая. Он вытащил из кармана брюк кожаный бумажник и, усевшись на место, принялся в нем копаться. Она точно была тут. Господи, ну где же? А, все нашел. Он достал прямоугольный снимок, сложенный по размеру бумажника, и протянул его мне. Эту фотографию мы сделали прошлым летом в нашем загородном доме в Норфолке. Он не хотел позировать, но Мэнди настояла, и я этому рад. Уже не такой мелкий прыщ, но попробуй заставь его снять этот костюм. На снимке Джонатону Ейлу было не больше одиннадцати. Он стоял на стене из камня сухой кладки, раскинув руки и плотно сжав кулаки. Волосы ерошит ветер позади небо в облаках, лицо в лучах солнца, на нем синий свитер в обтяжку и развивающаяся мантия. На груди желто-красная эмблема Супермена, вышитая вручную, глубоко сосредоточенный взгляд. Как я была рада увидеть его лицо. «С чем только не приходится мириться», — сказал Виктор. Он перевернул снимок у меня в руке и указал на подпись «Несемся к Норфолским озерам, август 62 -го». Скоро пойдет во взрослую школу, по-прежнему заноза в заднице, но если я когда-нибудь его потеряю, миру тратит всякий смысл. Я бы ни за что не оправился от такого удара. Что бы, по-твоему, ни случилось, радуйся, что этого не произошло. И напоминай себе об этом, когда будет невмоготу. Дружба с Макинни, крепнувшая год от года, восхищение, которое вызывал у меня Квикман, Добродушные пикировки с Пётифером. Такие вещи нелегко отпускать, когда тебе нечем их заменить. Любые разговоры о них были бы сродни признанию, что они не настоящие. Но я могла принять правду и быть благодарной за свои фантазии. А Виктор уж точно не станет их обесценивать. Ближе к вечеру, когда в мои вены вливали новый пакет раствора, а в руках у меня был очередной недопитый стакан белесой смеси, В голове немного прояснилось, но в душе по-прежнему был разлад. Я знаю, что меня там на самом деле не было. Я так внезапно нарушила тишину, что Виктор вздрогнул. Но я еще не решила, что хуже. Хранить это место в тайне и никого туда не пускать или говорить о нем и смотреть, как оно исчезает. Виктор уже закончил работать с бумагами и теперь разгадывал кроссворд. Он поднял взгляд от газеты. Не хочешь о чем-то говорить, не надо. Но, по-моему, всегда лучше делиться переживаниями, чем подавлять их. И ты знаешь, как я уважаю твое воображение. Он не стал доставать блокнот. Я твой врач, но также и твой друг. Когда будешь готова, я тебя выслушаю. Без принуждения. Я чуть было не рассказала ему все взахлеб. Как Джонатан, когда объяснял мне про мир Супермена. Только я не могла говорить о таком вслух. Казалось, произнеся слово портмантал я умолю его значимость, а я не готова была расстаться с прибежищем. Виктор вернулся к кроссворду. «Разумеется, я хотел бы отменить-то фронил», сказал он, не глядя на меня. «Может, вообще не стоило его тебе назначать, но ты не особенно следила за дозами». «Виктор, никто тебя не винит. Зато я виню себя» за всех. Ты поступал так, как считал нужным. Может, тут я тебя и подвел из-за того, что не слушал. Я допустил кучу ошибок в твоем лечении. Когда вернемся, я перечитаю все записи с наших сеансов, попробую разобраться, что можно было сделать лучше. но ну, сейчас остается только радоваться, что ты цела. Он открутил колпачок с ручки и вздохнул. 14 по вертикали, атовистически, 11 букв. Это что у нас, первобытный?» «А вдруг Джим все еще там? власть в домике?» Эта мысль приходила мне в голову. Виктор бросил на меня взгляд. «Но мне кажется, ты еще не до конца во всем разобралась. Отдыхай. Пусть Тиамин делает свое дело». «Мне нужно вернуться к причалу. Я кое-что там оставила. Это важно». Он пропустил мои слова мимо ушей. Первобытный подходит, семь по вертикали, работа по дереву, шесть букв. «Виктор, мне нужно вернуться!» «Да, я слышал», — сказал он, заполняя клеточкой кроссворда. «Резьба, тогда по горизонтали неправильно. Виктор!» Он закинул ногу на ногу и воззрился на меня поверх очков. «Честно говоря, я сомневаюсь, что это пойдет тебе на пользу». «Лучше думай о будущем. Сегодня отдыхай, а завтра утром, если все будет хорошо, поедем домой». «Для меня это важно. Я должна ее найти. Элли, ты меня не слушаешь». «Ну, пожалуйста, если ты поедешь со мной, то поймешь, почему». «Перестань дергаться и расслабься. Мы никуда не едем». «Но я снова начала писать. Я писала». «Насколько я помню, твоя проблема была не в этом, а в том, чтобы остановиться». Я закончила свою работу, свое пано Эти слова что-то в нем расшатали. Когда? Вчера. Вчера ты валялась под причалом. Значит, до этого. Я тебя прошу, ты должен меня туда отвезти. Он потянул себя за бакенбарды с проблесками седины. Ну, не знаю. Я оставила его где-то на пляже. Это моя лучшая работа. Не могу же я ее бросить. «О чем оно, это панно?» «Оно абстрактное. Тебе просто надо его увидеть. Словами не описать». «На нем, случайно, нет кораблей?» «Ни одного. Это чистая абстракция». «Как же ты дотащила его до пляжа? Будь оно даже в половину меньше работы, которую я видел у тебя в мастерской, я срезала его с подрамника и скатала в рулон». «Зачем?» «Чтобы удобнее было нести». Я смотрела на него умоляющим взглядом. «Ну какая разница, Виктор, если ты не отвезешь меня, я найду другой способ туда добраться, на автобусе, пешком! Разве не лучше нам поехать вместе?» Он поерзал на месте и свернул газету. «Палатный врач хочет, чтобы ты оставалась здесь до утра. Я не могу тебя выписать без его разрешения». Почувствовав, что он колеблется, я продолжила. «Так отвези меня, когда будет можно». Он хмыкнул. Я должен быть в Лондоне к обеду. У меня на завтра назначены другие пациенты. Виктор, пожалуйста. Это очень важно. Я не планировал задерживаться здесь дольше, чем на день. Тогда отвези меня по пути домой. Ты прямо как Джонатан, сказал он. Не люблю, когда меня изводят. Не так я привык вести дела. Но было ясно, что он уже всё решил. Дорога нырнула вниз, и вот уже мы ехали вдоль озера, почти на уровне берега. Лодки и ярко-красные буйки покачивались на воде, образуя сложные фигуры. Швертботы, шлюпки, крейсерские яхты, укрытые брезентом. Я не хотела спрашивать, видит ли их Виктор. Лучше подождать, пока они расплывутся за толщей деревьев. Ещё один поворот, и мы увидели указатель, приглашавший нас. В лаз. «Подсказывай, куда ехать», — попросил Виктор. Мы двинулись дальше, мимо приземистых домиков с шиферными крышами, мимо каменных бордюров, похожих на гимнастические бревна, мимо заборов из колючей проволоки, мимо пастбищ, мимо елей, дубов и каштанов, чудищ, увитых плющом. В тусклом свете под облаками высились холмы в бурых заплатках и с туманными вершинами. «Странно», — сказал я. Ничего не изменилось. А что в этом странного? Я думала, тут все будет по-другому. Не понимаю, о чем ты. Я знаю. Ничего страшного. Слева показались оштукатуренные амбары гостиницы «Кохун Армс». Я сказала, здесь направо, и, притормозив, Виктор свернул на улицу, по которой Джефф кер вез меня после похорон. Вдоль дороги старомодные бежевые домики, дымящие трубами и купающиеся в зелени. Впереди причал. Галечный пляж и тихая водная гладь. Темнеющий купол неба над заснеженными холмами на том берегу. Он был знакомым, но каким-то бессмысленным, этот пейзаж. Задник для пьесы, который я не видела. «Приехали», — сказала я. Виктор плавно затормозил. Мы остановились прямо у причала, но я по-прежнему не чувствовала связи с тем, что меня окружало. Я попыталась вспомнить тот вечер, когда уехала в Порт-Мантл, тот вечер, когда Джим проводил меня до автобуса в Балах. Как мне представлялось, из Балаха я направилась в Глазго, затем пересела на поезд до Дувра, на пароме пересекла канал, и скале доехала до Парижа, а оттуда через Милан, Белград и Софию до Стамбула. Я помнила путешествие в мельчайших подробностях — От гула Лионского вокзала до фарфоровых чашек в поезде и коротких бесед с попутчиками. Зимняя мгла Ласса была куда менее осязаемой. Я вышла из машины. Виктор тяжело зашагал следом. У причала стояла деревянная будка, в озеро выдавался дощатый помост. У берега вода была прозрачной и виднелось галечное дно, а дальше... Поверхность озера топорщилась и закручивалась в водоворот, и словно что-то помешивало ее из глубин. Я сошла по ступеням на пляж. Под сваями причала было пустое пространство, и, опустившись на колени, я принялась шарить по песку с камнями и гусиным пометом здоровой рукой. Перевесь врезалась в шею. «Что я должен искать?» — раздался сзади голос Виктора. «Рулон четырех футов в длину, завернутый в черный целлофан». Такое трудно не заметить. Прочесав сырую землю в тени причала, я констатировала, здесь его нет. Пряча руки в карманах пальто, Виктор окидывал взглядом берег по обе стороны причала. Да этот пляж тянется на мили. Холст должен быть где-то неподалеку. «Давай поищем там», — он указал на юг. «Но домик совсем в другой стороне. Скорее надо искать на севере». «Тебе виднее». «Нет, ты прав». Его могло отнести туда течением. Я двинулась на юг, обшаривая берег взглядом, но вскоре полоска пляжа истончилась, и я уперлась в кусты. На воде холста тоже не было видно. «Пойдем обратно». Я развернулась, и Виктор тихо зашагал следом. Держась чуть поодаль, он пристально наблюдал за мной, а в поисках участвовал лишь в полсилы. «Долго еще?» — спросил он. «Что?» Я внимательно оглядывала береговую полосу. «Долго еще ты будешь упорствовать?» «Знаешь, мог бы и помочь, а не желать мне провала». «По-твоему, я этого тебе желаю?» «Не знаю». «Давай поспешим, Элли. Скоро стемнеет». Но Вектор не понимал, что Сумрак — наш союзник. Если целлофан порвался, мы наверняка заметим сияние. Когда наступит кромешная тьма... К панно нас приведет голубой свет. Я прочесывала пляж в поисках бугорка или торчащего угла. Вдруг рулон завален камнями. Ничего. Выписывая зигзаги, я проверяла тротуар, отделенный от пляжа низкой каменной стеной. Ничего. Когда мы добрались до причала, я заглянула в окна будки. Рулон могли отнести туда, как в бюро находок, и оставить в углу. Но нет. Внутри были одни коробки. Виктор ждал меня наверху, присев на капот автомобиля. Он взглянул на часы. «Там ты еще не искала», — он указал на север. «Я буду здесь, у меня в туфли камни набились». Я спустилась по склону, сбегавшему от дороги к левой половине пляжа. На мелководье на буйках стояли небольшие швертботы. Их было четыре, разного цвета и с разными названиями, паруса обмотаны вокруг мачт. У всех, кроме одного... Корма была закрыта брезентом. Вдоль берега тянулась зелёная изгородь. По другую сторону от неё на пригорке густо росли высокие деревья. Впереди виднелась россыпь домиков. Джим Калверс не ждал меня ни в одном из них. Я поняла, что он меня бросил. Я не знала, когда это произошло, но он ушёл. Да и искать было нечего. Того, что я надеялась найти, здесь не было. Я потащилась обратно. Каждый шаг... Выкачивал из меня силы. Виктор сидел в машине, окна запотели, изнутри доносился рокот голосов радиоведущих. Он опустил боковое стекло. «Вечером обещают грозу!» — крикнул он. «Я бы не хотел, чтобы она застала меня в дороге!» Я кивнула и побрела к машине. О дороге в Лондон и возвращении в пустую квартиру думать не хотелось. Виктор завёл мотор. У меня болело плечо. Взбираясь по склону, я бросила последний взгляд на озеро и вдруг заметила, как что-то качается на волнах и бьется о свае под дощатым настилом причала. Большой сверток в форме папиросы. Забыв о боли, я бросилась к причалу. «Элли!» Добежав до середины помоста, я легла на бок, перевернулась на спину. «Элли!» Пролезла под перилами. «Тут меня настиг Виктор. Ты так заработаешь еще одну травму. Вылезай!» Подо мной мирно плескались волны. Ноги болтались над водой. Должно быть, Виктор прочел решимость в моем взгляде. Он бросился вперед, протянув ко мне руки. Но я уже падала.